Лингвистические способности Константина и его знания разных диалектик явились причиной того, что выбор пал на него. За несколько лет до этого он был послан миссионером в Сирию и, вероятно, приобрел не только некоторые познания в мусульманской диалектике, но и основы арабского и еврейского языков, что помогло ему в спорах с иудеями и мусульманами в Хазарии. На пути в Хазарию Константин остановился в Херсонесе, в Крыму, чтобы завершить изучение древнееврейского. Между прочим, через самаритянина, которого он встретил в Крыму, он приобрел также некоторые познания в самаритянском языке. Ваян предполагает, что упоминание самаритянина в житии Константина следует понимать метафорически – Самаритянин, которого Константин встретил в Херсонесе, это добрый самаритянин, то есть самаритянин Евангелия. Однако в житии упоминается не только самаритянин, но и самаритянские книги, поэтому толкование вояна не достигает своей цели. Не менее важным было и знакомство Константина со славянским языком. Они оба с братом Мефодием, который должен был сопровождать его в Хазарию, родились в салониках, где их отец занимал важный пост в военной администрации. Как и во многих македонских семьях, в семье говорили как по-славянски, так и по-гречески. Знание славянского было главнейшим требованием к главе и членам миссии в Хазарию, поскольку этот язык был широко распространен в Крыму и в самой Хазарии, особенно среди племен асов и русов. Нам следует добавить, чтобы избежать превратного истолкования, что некоторые другие кланы, особенно на Северном Кавказе, говорили только на иранском, осетинском, а в некоторых приграничных районах употреблялось смешение славянского и осетинского. Даже после прихода шведов и установления их владычества над асами и русами, лингвистическая ситуация существенно не изменилась. Шведская правящая верхушка была немногочисленна и далека от того, чтобы навязывать свой язык народом которыми она правила, и сами шведы, вероятно, быстро славянизировались, как это будет позднее и с правителями Киева. Возможно, знание славянского языка оказалось очень полезным Константину во время его пребывания в Херсонесе. И он нашел там список Евангелия и псалмов, написанных по-русски. «Рось-скы», «письмены писано», вариант русь И он нашел человека, говорящего на этом языке, и говорил с ним, и понимал смысл того, что говорит тот, и, приспособив его язык к своему собственному наречию, он разобрал буквы как гласные, так и согласные, и, помолясь Богу, стал быстро читать и говорить по-русски. Хотя сам Константин повсеместно признан изобретателем славянского алфавита, и хотя нет никаких ясных свидетельств о существовании до него сколько-нибудь развитом славянском письме, Знаменитый, выше вышеприведенный фрагмент из «Жития Константина» вводил в заблуждение несколько поколений ученых. О проблеме существования рунического письма у славян смотрите «Ягич. Вопрос о рунах у славян» страницы 1, 36. Предполагалось много теорий для идентификации тех самых русских букв. Ильинский, страница 66-67. До недавнего времени готская теория считалась наиболее правдоподобной. Согласно ей, манускрипт, который был найден Константином в Херсонесе, был на готском, на языке крымских готов. В 1935 году совершенно противоположная гипотеза была выдвинута воянам, а именно, что текст вышеприведенного фрагмента следует считать неточным, И в нем вместо русских букв «русьской» имелись в виду сирийские буквы «сурьской».